Стрела в сердце. Стрела мелькнула в темноте и просвистела мимо Ирсы, неся смерть. Мир вокруг будто замедлился. Шахразада прыгнула к халифу Харасана, чтобы оттолкнуть его, но тот попытался закрыть её своим телом. Двое возлюбленных, упрямо стремящихся защитить друг друга от одной и той же угрозы. Сражаясь в одной и той же битве, которую никому не суждено выиграть. Халид схватил Шахразаду, когда она пыталась его оттолкнуть, и все было потеряно. Ирса с ужасом наблюдала, как стрела вонзилась в спину сестре. А потом время снова ускорило ход так же внезапно, как и замедлило. Халиф прижал Шахразаду к груди. Хотя его лицо сохраняло отстраненное выражение, глаза метали молнии и полыхали с яростью тысячу сон за грозовыми облаками. С губ сестры сорвался запоздалый возглас, в котором звучало удивление. Не сводя глаз с покачивающейся в спине шахразады стрелы, Ирса пронзительно закричала, расколов надвое тишину ночи. «Шази!» И помчалась к сестре. Та отчаянно цеплялась за черный плащ халифа. Они смотрели друг на друга, не произнося ни слова, точно вели молчаливый диалог, которого Ирса не понимала а потом осели на землю. Халид по-прежнему крепко прижимал к себе Шахразаду. Ирса упала на колени возле них и выкрикнула, едва слыша себя из-за бешено колотившегося в груди сердца. «Мы должны что-то сделать! Нужно!» Шум торопливо приближавшихся шагов побудил Халифа припоручить Шахразаду заботам сестры и вскочить на ноги единым гибким движением. Ирса смотрела на быстро наливавшуюся кровью рану И лихорадочно размышляла, что нужно в таком случае предпринять, что можно предпринять. От этих рассуждений отвлёк шорох металла, с которым клинок покидает ножны. Впервые с тех пор, как мимо пролетела стрела, Ирса сосредоточила внимание на халифе Харасана, на безумном убийце, на юноше, правившем Реем, на муже сестры. Он оказался высоким. Не таким высоким, как Рахим, но выше, чем Ирса ожидала. Возможно, кто-то исчел бы халифа ибн рашида привлекательным, если бы его черты не искажили жестокость и обещание смерти. Безжалостность и ярость. Он выглядел угрожающе, внушал ужас. Настоящее чудовище. Вид халифа, собнаженный для убийства саблей, заставил Ирсу сжаться и испытать отчаянное желание забиться в дальний угол от страха, как бесполезная мышка. Словно наяву происходил один из ее кошмаров. «Как Шахразада могла полюбить его?» До того, как Ирса успела перевести дыхание и снова начать связно мыслить, Халиф сжал саблю между ладонями и разделил ее надвое. Теперь он держал по клинку близнецу в каждой руке. Оружие, способное нанести в два раза больший урон. Затем, не сводя взгляда с источника шума, заслонил собой Шахразаду и ее сестру. Шаги звучали все ближе. «Помилуйте нас, небеса! Шази!» Ирса изумлённо обернулась, услышав знакомые голоса. «Рахим и Тарик? Что они здесь делают? И как?» Сестра схватилась за её платок трясущимися руками. «Шази?» Отодвинув на время в сторону замешательства, Ирса склонилась над ней, чтобы расслышать тихие слова. «Ты?» Крепче стиснув тонкую ткань пашмины, Шахразада закашлялась. Её губы побелели, а голос звучал негромче шёпота. «Ты должна их остановить!» «Ты о чём?» — воскликнула Ирса с отчаянием. «Алит их убьёт!» — едва слышно выдохнула сестра. Теперь она тряслась всем телом. «Я что?» — мне, чувствуя на пальцах её горячую и липкую кровь, с запинкой пробормотала Ирса. «Заставь их остановиться!» Выдавила Шахразада, хватая ртом воздух. «Пожалуйста!» Рахим обнажил свой клинок и занял оборонительную позицию перед другом. На плече у того висел колчан. Этот Тарик выстрелил и несет ответственность за ситуацию. Но наверняка он целился в халифа, вот только попал в Шахразаду. «Благие небеса! Как все так получилось? И как теперь остановить сразу троих мужчин?» потребовалось несколько недель, чтобы привлечь внимание собственной сестры, а сейчас нужно предотвратить столкновение между безрассудным Тариком до самых зубов вооруженным мечтами о мести и славе с одной стороны и с другой — хладнокровным убийцей, халифом Харасана. «Пожалуйста», — заикаясь, выпалила Ирса, — «остановитесь!» «Шази мертва», — с ужасом спросил Тарик, побледнев и с отчаянием заслонил лицо руками. Только тогда Ирса поняла, что он безоружен, не считая колчана со стрелами на плече. Ни лука, ни скиметера, ни даже кинжала за поясом. Тарик не сможет сражаться с чудовищем, у которого имелось по сабли в каждой руке. Увы, Ирса знала, что подобные мелочи не остановят бывшего возлюбленного Шахразады. Было ясно как день, что он уже не способен мыслить рационально. Халиф Харасана ничего не ответил. Лишь взмахнула обоими клинками с убийственной точностью по двойной дуге, демонстрируя свои намерения. Затем выступил вперёд. Не говоря ни слова, Рахим тоже сделал шаг навстречу, собираясь защищать друга. Ирса взвизгнула, когда халиф вскинул сабли и почувствовала, как завозилась Шахразада, пытаясь сесть, пытаясь запротестовать. «Она умерла?» От горя голос Тарика надломился. — Просто ответь на вопрос, подлый ублюдок, и можешь поступать со мной, как пожелаешь. — С какой стати мне делать хоть что-то для тебя? — тихо, зловеще произнёс халиф. — Если Шази мертва, то мне всё равно, что станет со мной. — Тогда мы согласны, по крайней мере, насчёт двух вещей. С этими словами он повернулся к Рахиму, отчего клинки сверкнули в лунном свете. — Пожалуйста! — воскликнула Ирса. — Пожалуйста, не надо! «Ты должна...» — притягивая ее к себе, прошептала Шахразада, и ее лицо исказило гримаса боли. «Ты должна достучаться до Халида. Иди, заставь его прекратить это безумие. Сделай хоть что-нибудь». Ирса беспомощно покачала головой, не представляя, как может решиться выступить против Халифа. Как мышь может одолеть льва. «Ну же!» — прикрикнула сестра, напрягая последние силы тишину пустыни нарушил звон металла по металлу, разносясь далеко вокруг. Однако Ирса не могла пошевелиться от страха, точно разом утратив способность связно мыслить. Через четыре удара все было кончено. Рахим не сумел ничего противопоставить халифу Харасана, который казался настоящим демоном с выкованными в адском пламени клинками, и вскоре уже лежал на песке, а выбитый из руки скиметр валялся поодаль. Ирса почувствовала, как замерло сердце, и каждой клеточкой тела осознала неизбежную истину. Разгневанному халифу будет недостаточно просто разоружить противника. Разъяренное чудовище Рея захочет убить Рахима, чтобы добраться до Тарика, чтобы уничтожить его за выстрел ранившей Шахразаду. Ирса же не могла жить, отказывалась жить в мире, где произошло подобное поэтому, в конце концов, начала действовать. Ее побудил неумоляющий умоляющий шепот сестры и не страх, струившийся по венам. Нет, это чувство было гораздо глубже, чем страх, древнее, чем сама пустыня. И оно положило конец трусливому мышлению мыши раз и навсегда. «Алит ибналь Рашид!» — взревела Ирса. Трое соперников удивленно уставились на нее. «Прекрати немедленно! В противном случае Шахразада никогда тебя не простит! Уж это я обещаю!» Прерывисто дыша, она посмотрела на юношу, лежавшего на земле. Он всегда задавал правильные вопросы, вселял в Ирсу силы стать львицей. «Если ты посмеешь ранить Рахима, то я тебя никогда не прощу», — добавила она. Правда звенела в ее словах сталью, не подвластной любому другому оружию. Казалось, каждая песчинка в пустыне склонилась перед Ирсой, вздохнув от облегчения. Халиф Харасана несколько секунд смотрел на нее, не мигая, после чего принял более свободную позу, перестав распространять вокруг ауру смертельные угрозы. И опустил клинки. Потом, словно ничего и не произошло, снова соединил их и зашагал обратно к Шахразаде. Рахим вскочил на ноги, подобрал свой скиметр и осторожно направился за халифом. Тарик поплелся следом. Когда муж опустился на колени рядом с шахрозадой и попытался приподнять ее, она поморщилась, сдерживая гримасу боли. Лицо сестры сильно побледнело, кожа стала землистого оттенка, а на лбу заблестели капли пота. «Мы... мы должны отвезти ее обратно в поселение». — сказала Ирса, твердо настроенная сохранять спокойствие, несмотря на недавнюю суматуху. — Не думаю, что будет разумно извлекать стрелу прямо здесь. Рана выглядит не слишком уж глубокой, но шази теряет много крови. Кроме того, Тарик пользуется обсидиановыми наконечниками, завершил предложение халиф, и в глазах его промелькнула тень ярости. — Да, — кивнула Ирса, — поэтому любое движение может ухудшить состояние сестры нужно действовать быстро. Шази. Халиф бережно прикоснулся к волосам раненой. Его внезапная нежность произвела на Ирсу странный эффект. Ее тревожил этот заботливый незнакомец, будто вселившийся в тело безжалостного халифа. — Придется отломить древко стрелы, прежде чем перемещать тебя. Тихо сообщила она сестре. Та коротко кивнула и только крепче вцепилась в шаль Ирсы. «Будет больно помедлив предупредил халиф. «Просто сделай это и прекрати болтать, болван!» прошептала Шахразада едва слышно. Ирса восхитилась стойкостью и бесстрашием сестры и удивилась, как изменились бесстрастные и резкие черты лица ее мужа. Он выглядел почти привлекательным, когда после ее слов еле заметно улыбнулся с тенью веселья, но вскоре вновь посерьезнел с величайшей осторожностью привлёк к себе раненую жену и с резким щелчком сломал древко так близко к телу, как сумел. Шахразада сдавленно вскрикнула, утыкаясь лицом в плечо халифа, чтобы заглушить звук, и задрожала ещё сильнее. «Думаю, она скоро потеряет сознание», — тихо сообщил правитель Харасана ирси «Даже опытные воины в подобных ситуациях не всегда держатся достойнее». «Хватит говорить обо мне так, словно я отсутствую!» Стуча зубами, возмутилась Шази. «До «Да поселения совсем недалеко», — сказала Ирса. «Если мы...» «Берите одну из наших лошадей», — предложил Рахим, стоявший чуть в стороне. искочите вместе с стариком В его сопровождении никто вас не побеспокоит, если не узнает под капюшоном. А я поеду с Ирсой». Он спокойно выдержал изучающий взгляд халифа. Тот, видимо, удовлетворился результатом, так как спустя мгновение встал с Шахразадой на руках и молча дождался, пока Тарик приведет лошадей. Рахим остановил друга, который дернулся, чтобы взять раненую девушку, и сам помог халифу, пока тот устраивался на спине гнедого жеребца, после чего протянул ношу. Бледная Шахразада держалась в седле лишь благодаря объятиям мужа. По-прежнему, не произнося ни слова, он низко надвинул на лицо капюшон Риды и направил коня в пустыню, словно собирался поскакать в поселение без спутников. Но спустя некоторое время всё же развернулся и смерил их взглядом горящих, словно раздутые уголья глаз, и с едва скрываемым гневом в голосе воскликнул. «Тарик Эмран Альзияд!» Имя прозвучало, как обещание возмездия. И заметила, как сын мира вздрогнул. «Показывай путь, пока я не передумал и не убил тебя сразу».